Глава двадцать Ужин, устроенный Обществом охраны природы, неожиданно оказался пышным мероприятием, и Луиза обрадовалась, что еще раз прибегала к помощи старого верного платья от Диор. Они с Доминикой наблюдали за прибытием гостей за стойкой регистрации, прикидывая, насколько заманчивой целью служат события для падких на легкую наживу воров, если хотя бы половина выставленных на показ сверкающих драгоценностей настоящие. Правда, преступникам нужно еще не заблудиться в густой сети извилистых проселочных дорог по пути сюда или обратно. Полчаса назад в компании двоих мужчин появился Вита. Он едва успел слегка улыбнуться и помахать Луизе рукой, как его увели в комнату отдыха, где он до сих пор общался с группой гостей, видимо, своих соратников по охране природы. От внимания Луизы не укрылось, что многие из этих соратников были молодыми женщинами и держались к Вите подозрительно близко. Она посмотрела на Доминику. Я не ожидала увидеть такой роскоши. Мне казалось, что защитники окружающей среды — люди попроще. «Думаю, многие именно таковы», — улыбнулась ей Доминика. «Дело в том, что, по словам Вита, этот ужин с самого начала планировался как мероприятие по сбору средств. И порядочное количество собравшихся пригласили из-за толщины кошельков, а не приверженности делу». Часы пробили восемь. Звон раскатился по всему зданию. В дверях ресторана появился колладжера и пригласил гостей к столу. Все стали занимать свои места, и, наконец, Вита подошел к Луизе. По его виду и голосу было ясно, что ему перед ней неловко. «Привет, Луиза. Простите, что не остановился поговорить с вами. Меня чуть ли не силы утащили. Вы сегодня удивительно красивы». Он наклонился, и к огромному ее изумлению, как, впрочем, и к не меньшему удовольствию, поцеловала его в обе щеки. «Добрый вечер». «Добрый вечер и вам, Вита. Вы и сами очень элегантны». Луиза могла бы добавить сколько угодно эпитетов от интересной до соблазнительное, но не стала, лишь провела ладони по рукаву его смокинга, с удовольствием ощутив под материей мускула. «Это шелк?» «Выглядит потрясающе». Вита не отстранился и по телу ее пробежал трепет. «Вот это... шелк?» «Честное слово, не знаю, может быть, да, думаю, шелк. У меня этот смокинг уже много лет. Ну что, пойдемте ужинать? Готовы?» Видите, Зал ресторана быстро заполнялся, гул голосов усиливался. Подведя Луизу к столу для почетных гостей в дальнем конце помещения, это представил ее целому ряду видных деятелей. Среди них было не менее трех мэров близлежащих городков, щеголяющих своими лентами через плечо свидетельствами высокой должности, несколько муниципальных советников, местный член парламента и даже весьма представительный немолодой господин с копной густых, безукоризненно уложенных седых волос, к которому все обращались не иначе, как сенатор. В конце концов, охрана окружающей среды в наши дни действительно стала острым политическим вопросом. Неудивительно, что ни одного из тех, с кем он знакомил Луизу, Вита не называл просто «сеньора» или «сеньор», все были либо «доктор», либо «профессор», либо «достопочтенный», или титуловались еще как-нибудь не менее значительно. Ее же Вита представил как «докторесса Роудс». Так в Италии именовали всех женщин, имеющих высшее образование. Но в каких он с ней находится отношениях, не уточнял. Луиза очень надеялась, что у нее об этом никто не спросит, потому как не знала, что отвечать. За столом для почетных гостей приглядывал лично колладжера, а остальных собравшихся обслуживали Рудольфа и его помощники, приглашенные из деревни. Увидев, что Луиза сидит рядом с Вито Каладжеро украдкой подмигнул ей, и она почувствовала, что краснеет. Вторым ее соседом оказался благообразный профессор, который несколько недель назад представлял Вито слушателям лекции, где присутствовала и она. Скоро они разговорились, и оказалось, что профессор – декан факультета. А он был высокого мнения. «Он восходящая звезда нашего университета. Его то и дело приглашают на конференции и другие научные мероприятия. И для престижа университета Виторию творит чудеса. А вы чем занимаетесь, сеньора? Тоже наукой?» Луиза растолковала, какую играет роль в своей компании и какие у них планы на гостиницу «Гранд Отель». Ее рассказ, похоже, вызвал у собеседника интерес – Впрочем, вряд ли сравнимые с тем интересом, который он проявлял к сидящей напротив ржеволосой даме. В отличие от большинства, эта дама, она была лет на двадцать старше Луиза, не стала надевать дорогих нарядов. Она пришла в простом, хотя и красивом платье и без единого ювелирного украшения. «Значит, теперь вы будете здесь жить?» — спросил у Луизы профессор. Та печально покачала головой. «Нет, по работе мне приходится разъезжать по всему свету». Хотя, признаюсь, чем дольше я нахожусь здесь, Монферата, тем спокойнее себя чувствую. Здесь все очень душевно. Представьте, регион находится совсем рядом с промышленными центрами Италии, а естественная красота природы не испорчена. И воздух чистый и свежий. Да, особенно сейчас, когда починили портившую его канализацию. Дама, напротив, согласно закивала. Я родилась неподалеку в городе Асти и всю жизнь очень любила наши края. Всегда понимала, что в конце концов вернусь сюда. Я ведь работала на Гринпис, а значит, очень много путешествовала. Весь шарик объездила, от Гималаев до Антарктиды. Но в итоге почувствовала, что пора сбавить обороты и остепениться. Разъезжать по миру — это, конечно, здорово, но опустить корни тоже хорошо. Она схватила за руку сидящего рядом бородача. Рано или поздно каждому из нас нужно где-то осесть. Слова женщины задели Луизу за живое. Она хотела ответить, но не успела. К ее удивлению оказалось, Вита тоже слушал разговор. Как думаете, Луиза? спросил он. Вы когда-нибудь остепенетесь? Даже не сомневаюсь. Если честно, в последние несколько месяцев размышляю об этом все больше и больше, отозвалась она и посмотрела на рыжеволосую. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите пустить корни. Но у меня остается вопрос, где их пускать? Я родилась и выросла в Лондоне, родители до сих пор живут там но все больше прихожу к мысли, что в душе я, наверное, все-таки тяготею к сельским краям. Так в чем же дело? Оставайтесь у нас, Монферата? Прекрасная мысль. Небольшой деревенский домик, собака. Что еще нужно для полного счастья? Впрочем, определенный мужчина рядом, да и новая работа тоже не помешает. Подаваемые блюда, нарочно все местные, являлись еще одним триумфом Луиджина и его недавно назначенной помощницы Грацеела. После антипасти, которыми гости, как обычно, занимались с полчаса, принесли папарделли аль-аченгиали с густой подливкой. Это для тех, кто ест мясо. А для вегетарианцев — фирменные ньокки, на сей раз соусом песто. Затем последовал богатый выбор различных видов вареного и жареного мяса. Вегетарианцам подали жареные баклажаны, нут, сладкий перец и кабачки, обильно политые ароматным томатным соусом. Луиза любила мясо, но на этот раз в качестве основного выбрала вегетарианское блюдо, и оно оказалось невероятно вкусным. Каладжера называл его словом «пастицио», которое буквально можно перевести как «мешанина», хотя и по виду, и по вкусу это была совершенно не мешанина. Наконец, съев вишневого торта и домашнего мороженого с тертым фундуком, Луиза откинулась на спинку стула, а председатель общества поднялся с места — и представил профессора Виторио Эммануэля Делларозо. Публика зааплодировала, а Луиза быстро скосила на него глаза и прошептала Не пуха, ни пера». В ответ на традиционное итальянское пожелание удачи, буквально в волчью пасть, Вита слегка улыбнулся. Речь о грядущей угрозе апокалипсиса была убедительной и вместе с тем трогательной, и Луиза очень надеялась, слова Вита сподвигнут многих на внушительные пожертвования». Под гром аплодисментов он сел, сделал несколько больших глотков холодной воды и шумно от всей души вздохнул. Луиза наклонилась к нему. «Прекрасная речь, Вита», — сказала она, понизив голос. «Все ловили каждое слово, включая меня. Вы большой молодец». Чтобы подчеркнуть похвалу, она чуть сжала его руку, но он лишь с горечью повел плечами. «Спасибо, Луиза. Но дело в том, что я уже много лет выступаю с подобными речами». Пред кем только не говорил. Студентами, учеными, политиками и бизнесменами, журналистами и простыми обывателями. И только совсем недавно люди начали обращать внимание на последствия лесных пожаров, наводнений и голод. Кажется, мы понемногу просыпаемся. Но некоторые влиятельные силы мирового масштаба по-прежнему отказываются признавать неоспоримый факт. Если немедленно не принять жесткие меры, человечеству грозит полное исчезновение». Вита посмотрел на Луизу и улыбнулся. «Но я все равно очень рад, что вам понравилось». Захватывающая речь и страшная. В конце вечера Луиза снова потеряла его. Вита стали водить от столика к столику, он пожимал руки и отвечал на вопросы. Когда последние гости отправились домой или разошлись по номерам, и в гостинице наступила тишина, уже приближалась полночь. Вита нигде не было видно, и Луизе пришло в голову, что и он отправился домой, не попрощавшись. Но все оказалось совсем не так. Она вышла в вестибюль и увидела Доминику. Та, выжатая как лимон, облокачивалась на стойку регистрации. Приглядевшись, Луиза поняла. Доминика не столько устала, сколько обеспокоена. Она подошла к стойке, собираясь предложить помощь. «Все хорошо, Доминика? Что-то случилось?» Доминика подняла голову и медленно провела по лицу рукой. «К сожалению, да. Каладжеры только что сообщили. Умер его отец. Ужасно». «Очень сочувствую. Он болел? Или это случилось неожиданно?» «Совершенно неожиданно», — кивнула Доминика. «Правда, ему перевалило за восемьдесят, но...» «Так что из этого? Он был здоров, как бык. За годы здесь я неплохо узнала его. Он жил в Сицилии, но как минимум раз в год приезжал повидаться с сыном и внуками. Его жена Мария оставалась дома». Сердце слабо, да и с легкими проблемы, Ей нужно жить поближе к морю и подальше от зимних холодов. Если честно. Доминика понизил голос Я ни секунды не сомневалась, что она уйдет раньше. Отец Каладжера всегда оказался таким крепким. Этим летом мы тоже ждали его в гости, но врач сообщил, что несколько часов назад с ним случился тяжелый сердечный приступ, и все. А где сейчас сам Каладжира? Помня о чувствах, которые Доминика питает к нему, Луиза рискнула сразу задать еще один вопрос. «Может, вы хотите побыть сейчас с ним? А я посижу здесь, хотя, похоже, гости уже разошлись». «Спасибо, но все нормально. С ним сейчас Вита, они всегда были очень близки. Ну и, конечно, Грациела и Рудольфа тоже с ним». Тут открылась дверь, служебное помещение гостиницы. И оттуда серьезным лицом вышел Вита. Доминика поймала его взгляд. «Вита, как он там?» «Нормально, беспокоит сама мать?" Она осталась в Сицилии совсем одна, старая больная женщина. «Доминика мне все рассказала», — ставила Луиза, которая мгновенно поняла, что нужно делать. Коладжера должен как можно быстрее ехать к матери», — заявила она и перевела взгляд на Доминику. «У нас на ближайшие несколько недель важных событий не запланировано, так ведь? Совсем скоро начнут работать новые сотрудники, так что мы вполне сможем некоторое время обойтись без колладжера. Пойдите, скажите ему, чтобы он поскорее выезжал», Я оставался с матерью, сколько потребуется. Будем надеяться, что к торжественному открытию он вернется. А пока постараемся справиться сами. Как вам такой вариант?» «Прекрасно», — кивнула Доминика. «Спасибо, Луиза». Луиза отмахнулась и показала на дверь служебное помещение. «Ну так что же вы стоите? Идите и сообщите ему. Пусть сразу звонит матери и говорит, что выезжает. И вы же знаете, если понадобится, я с радостью впрягусь в работу. И помогу, чем смогу». Доминика исчезла за дверью, а Луиза осталась вдвоем с Вита. Непривычно было видеть его за стойкой регистрации, а самой стоять с другой стороны вестибюля. Вита посмотрел на нее и едва заметно улыбнулся. «Великодушное распоряжение. Уверена, что ваш начальник его одобрит». «Он бы первым предложил то же самое. Он отзывчивый человек». Доминика говорила, что еще и красивый. «Она сказала, он приезжал посмотреть, как у вас дела». «Как думаешь, он вами интересуется?» Луиза ушам не поверила. Вита не только задал ей личный вопрос, но и, кажется, ревнует ее к Джозефу. «Я бы хотела думать, что он больше интересуется тем, что я делаю для компании, а остальное мне не касается». Неужели лицо Вита просветлело? У него появилась прекрасная возможность развить тему и спросить, какие мужчины ей нравятся, но он этого не сделал. Вита вышел из-за стойки. «Я, пожалуй, пойду домой, там Лео один остался». Включил ему телевизор. «Но кино как раз скоро кончится, ему станет скучно. Не хочу, чтобы он вспомнил детство и принялся грызть мебель». Сказал он с мягкой улыбкой. «А какое кино он любит смотреть? Наверное, что-то вроде «101 Долматенец». «Нет, в основном про любовь. Скорее всего, из-за музыки. Хотя, возможно, в нем есть некая романтическая жилка». А теперь у нее появилась возможность развить тему и спросить, нет ли у самого хозяина романтической жилки, но она этого не сделала. Луиза нежно поцеловала Вита в обе щеки. Обязательно передавайте ему привет.